Рин Делин леди Эвелин Книга 2 Воробушек для дракона пролог. Не знаю, как вы, но я терпеть не могу. Все внезапное налоговые проверки без уведомления гостей без предварительного звонка, какие-нибудь радостные сюрприз-сюрпризы. Или вот когда кое-кто решил воспользоваться моей растерянностью от потрясения, что приемного отца похитили. Сама я словно до кучи, еще не в себе от встречи с холодным красавчиком-драконом. А тут вместо стандартного бланка договора кое-кто подсунул немножечко другой. Ну, как немножко? Совершенно другой контракт. Мы с принцем поставили подписи. Договор стандартно вспыхнул и исчез. Но когда кожа на левой руке опалила и появилось непонятное клеймо, я мгновенно пришла в себя и заподозрила неладное. Драконище же даже бровью не повел, будто так все и надо. Но я уже поняла. Выражение эмоций — не его конёк. Ледышка. Презрительно косясь на его равнодушную красивую рожу, я торопливо начертила на именном клейме знак «Присветлых» и вызвала договор обратно, собираясь изучить более тщательно. И тот час меня будто кипятком окатили. «Брачный контракт» — значилось на нем. Какого лешего слова «брачный» напечатано таким мелким шрифтом? Это же не кредитный договор, вгоняющий в кабалу. Тут мне стало кристально ясно, что здесь имеет место быть доброходством. Или, как я еще называю, «изнасилование добром». Данный абьюз зачастую происходит под эгидой «Тебе так будет лучше, и мы желаем тебе только хорошего». В этом месте, таверне «Хромой пес, водился только один известный мне закоренелый рецидивист, тяготеющий к преступлениям подобного рода. И звали его, а вернее её, Марвена. То-то мне показалось, что таверщица как-то странно ухмыльнулась и подмигнула мне, когда принесла магический бланк. «Видят боги, я никогда не позволяла себе повышать голос на кого бы то ни было. Ни в этой жизни, ни в прошлой на земле. Но мне это и не требовалось. Стоило внутри разлиться холодной ярости, как все бросались прочь, унося ноги. Секунда, и в радиусе ста метров около меня пусто. И сейчас, когда я подняла глаза от злополучного контракта, в таверне, кроме принца и его дружков, больше никого не осталось». Сам дракон продолжал выседать на стуле, расхлябно закинув ногу на ногу и пялиться на меня, не мигая. А вот его друзья были не столь непробиваемо спокойны. Здоровяк, оказавшийся перевёртышем, был на грани оборота. Скалил появившиеся клыки и буйно покрывался шерстью, вел себя так, будто почуял во мне альфа-самца, посягающего на территорию. А второй, который помельче и похудея, направил на меня шпагу и острым кончиком едва мне нос не царапал. «Не нужны истерики», — заманчиво нежным голоском произнесла я, отодвигая пальчиком опасный предмет в сторону. «Я сейчас схожу, пообщаюсь с подругой, и мы решим это досадное недоразумение». Оборотень зарычал. Принц хохотнул, прикрыв рот кулаком. Паренек со шпагой ошарашенно покосился на него и вновь направил на меня оружие. «Стоять!» — перевертыш начал угрожающе подниматься из-за стола. Фу!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 на которых от смеха выступили слезы. Но надо отдать должное. Он сумел все таки частично оставаться в уме. Сделал знак рукой, дозволяя мне идти, и парень со шпагой моментально прекратил в меня тыкать. Отступил, позволяя пройти к барной стойке, за которой супруг Морвены невозмутимо взбивал заказанный кем-то коктейль. Только вот посетитель испарился из таверны вместе со всеми, но орг не из тех, кто не доводит дело до конца. «Где она?»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 Попыталась я все-таки убедить ее, что навязывать свою, пусть и добрую волю людям плохо. «Эвелин, ты совсем дура, послышалась из-за двери. Любая мечтает выйти замуж за дракона. Тут такой шанс плывет у руки, а ты нос воротишь. Контракт нельзя разорвать. Поздравляю с замужеством, дорогая! Совет вам да любовь. И детишка побольше! И мерзко захихикала. Нет, я ее точно прибью. Сейчас разнесу в щепки таверну.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 И нещадно забарабанила в дверь, пытаясь перекрыть шумом его голос. Однако орк наклонился и прошептал все, что хотел сказать мне на ухо. От поступившей информации мои глаза округлились, и я, в коварном предвкушении, потерла руки. А клыкастенький ты дело говорит! В благодарность чмокнула Орка в щеку и, с трудом пряча под маской расстройства, сияющую наружность, направилась обратно в зал к моему с того момента горячо любимому и дорогому мужу.